Глава двадцать пятая Новиков сидел под кустом, устало уронив руки на колени. Получится или нет, — думал он, — но как-то равнодушно. Напряжение последних суток сменилось вялостью и апатией. Слишком много всего сразу. Опять судьба заставила его стрелять и убивать. А он давно уже не испытывал даже боевого азарта. Но и угрозений совести тоже. Не он первый начал. так получится отпереть спасительную дверь? Провожая их в автономное плавание, Антон сказал, что дарит им нетронутую реальность, в которой не будет ни форзелей ни Агров. Он слишком поздно сообразил, что такого не может быть. Ведь здешнее время неотличимо от того, что было на самом деле. А разве оно стало бы таким, если бы в нем не действовали пришельцы? Без их вмешательства историческая линия непременно должна уклониться, неизвестно куда, но сильно. Или Антон хотел сказать, что перемещает их в реальность, отвитывшуюся от основной, как раз в момент перехода? Чьим же воображением она создана? Держателей самого форзеля или кем-то из них, им самим, Сашкой, Берестяным? Пока это за пределами разума. Но раз ему открылась тайна великой сети, так, может, и база откроется. Избушка, избушка, встань к лесу задом. Глядишь, так пойдет, и для них игра в реальности станет повседневным времяпрепровождением. Новиков взябко поежился. Перспектива заманчивой не казалась, или это просто с непривычки. Вдалеке послышался звук автомобильного мотора, низкий, пофыркивающий. Какой не спутаешь с гулким рокотом здешних машин? Он четко выделялся в ночной тишине, нарушаемой только лаем деревенских собак. По вершинам деревьев заплясал свет сильных фар. Шульгин вышел навстречу, показать дорогу. Как они ехали, Новиков не запомнил. А Ястребов ориентировался почти свободно. Чтобы не попасться раньше времени на глаза патрулям, он сначала взял еще круче к западу, Выехал к Петровско-Разумовской академии, потом переулками Верхней и Нижней Масловки вывел машину к Савеловскому вокзалу. Ехали медленно, почти со скоростью извозчищей пролетки, включив лишь подфарники. И дорога была, не приведи бог, и чтобы лишнего внимания не привлекать раньше времени. Вадим лежал лицом вниз на ребристом металлическом полу и лишь глухо покрякивал на выбоинах мостовой. Брезентовый тент был поднят, И в таком виде Додж мог сойти за небольшой грузовик. Тогда по дорогам России колесили автомобили десятков моделей, почитай со всех стран Европы. Впереди справа сидел Шульгин с автоматом на коленях, Новиков с пистолетом позади Ястребова. Где-то в районе будущей станции метро Новослободская Корнет остановил машину. «Как дальше поедем? Можно напрямик по Тверской, быстрее будет». Или опять переулками через Грузины, а то по Дмитровке. Хоть так, хоть эдак, а в самый центр лезть придется. Шульгин привстал с сиденье выглянул наружу, прислушался. Ночь тихая, глухая. Обыватели затаились за стенами одно-двухэтажных домов, ни огонька в окнах, ни прохожего на тротуарах. А где-то далеко рассыпается сухая, отчетливая в неподвижном воздухе дробь. — Акаемы, — сказал Шульгин. Не пойму, на вокзалах это или уже на хитровке? Андрей тоже вышел из машины. К треску автоматов примешивались похожие на щелчки кнута выстрела винтовок. То редкие, то вдруг сливающиеся в суматошный перестук. Фронт стрельбы занимал по горизонту сектор градусов в тридцать. Где-то там. Хоть бы без потерь наши выскочили. Должны суметь, вздохнул Ястребов. Ученые зря под пули лезть не станут. Гораздо правее и дальше вдруг послышались гулки очереди пулемета. — Тоже наши. Не Максим бьет. ПК. — Хватит стоять. Будем прорываться, пока ребята нас прикрывают, — сказал Шульгин. — Садись назад, Корнет. Дальше я поведу. А ты бери автомат, только без команды не стреляй. Поехали все так же медленно и осторожно, освещая булыжники перед капотом подфарниками лишь изредка и на мгновение включая ближний свет. Единственное утешение, что сейчас не те времена, когда город научились перекрывать за десять минут. Если даже поднят по тревоге весь гарнизон, то от казарм до места боя пехоте добираться не меньше часа, а с момента, когда Басманов начал операцию, прошел как раз час. «Давай на Горького, на Тверскую, то есть», — предложил Новиков, — «и на предельной скорости. Если улицу не загородили баррикадой, прорвемся. А че не по Пушкинской? Узкая». «Маневр меньше. Тогда держитесь». Сашка вдавил педаль акселератора, включил третью скорость и дальний свет. На бешеных для этих улиц сорока километрах промчался через несколько параллельных садовому кольцу переулков, выдерживая направление чисто интуитивно, и едва не прозевал Тверскую. Настолько не похожа она была здесь на запечатленный чуть ли не в подсознании образ асфальтовой, с гранитно-мраморными сталинскими восьмиэтажками улицы Горького. Круто с заносом заложил левый вираж. Чуть не врезался бортом в похожий на телевизионную антенну, унизанный белыми фарфоровыми изоляторами столб. Вышел на осевую, еще прибавил газу. — Пять минут и дома! — крикнул Шульгин Андрею, когда нырнули под триумфальные ворота на будущей площади Маяковского. Накаркал Сашка, забыл морской закон. в Сотни метров от Пушкинской площади на мостовую выскочили несколько темных фигур с винтовками, замахали руками, требуя остановиться. Может, пока не думая ничего плохого, просто выполняя приказ, то ли документы проверить, то ли реквизировать транспорт для выполнения ответственного задания. Но шульгино уже некогда было вникать в тонкости, а у патрульных отсутствовала привычка соразмерять скорость автомобиля со своим поведением на дороге. Один из них в плакатной позе с винтовкой в поднятой руке возник в свете фар и через секунду отброшенный кованым бампером глухо плюхнулся на асфальт тротуара, лязгая и кувыркаясь, отлетела на середину улицы винтовка. Чисто рефлекторно Сашка затормозил, а уже через пару секунд сзади бабахнул первый выстрел. — Газуй, ты что? — заорал Новиков, а Ястребов уже откинул задний полок тента. и ответил беглой серией коротких очередей «Направо крути». В этих местах Андрей уже ориентировался, а все переулки оставались на своих местах, только дома другие. Додж вывернул на Тверской бульвар, ломая кусты. Теперь налево. Шульгин едва вписался в щель Елисеевского переулка. Теперь потише. «Сам знаю», — огрызнулся Сашка. Тихонько, будто на цыпочках, подкрался к выезду на Тверскую чуть пониже нынешнего, то есть будущего, конечно, Моссовета. Ничего подозрительного. Рывок вперед, крутой разворот с погашенными фарами, сто метров до Скобелевской площади с обелиском свободы на месте Юрия Долгорукова и опять направо в долгожданный Столешников. Выключив мотор, по крутому спуску вниз накатом. Обшарпанный фасад нужного дома, как и всех остальных в переулке, был темен. Лишь в нескольких окнах верхних этажей мелькали отблески свечей или коптилок. Совсем вроде недавно Андрей с Ириной бежали к этому подъезду по свежевыпавшему пушистому снегу, только с той стороны. И тоже был у него в руке еще теплый пистолет. Только год на дворе стоял совсем другой, девяносто первый, но также пахло в воздухе гражданской войной. «Загони машину сюда, в подворотню», — сказал Новиков Шульгину. — А ты, Корнет, постереги этого. Он указал на скорчившегося под продольной скамейкой Вадима. Надо узнать, примут нас здесь. По знакомой лестнице Новиков и Шульгин поднялись на третий этаж. В подъезде было совершенно темно. Воняло, и не только кошками. — Разруха, — вспомнил он Булгакова. Невозможно было представить, что лишь три года назад на мраморных ступенях лежали ковровые дорожки, прижатые медными прутьями, сверкали люстры, и входящие оставляли зонты и калоши внизу, в специальных ящиках. Подсвечивая фонарем, Андрей нашел дверь явочной квартиры. Кожа с нее была не слишком аккуратно срезана, и больше половины войлочной подкладки тоже. — Ну, давай, командир, дерзай! — прошептал Шульгин, доставая из кармана золотой портсигар Сильвии, который одновременно являлся универсальным блоком управления всевозможной агрянской техникой, средством связи, И своеобразным оружием. Новиков отщелкнул крышку и набрал нужную комбинацию на скрытой под сигаретами планке со штифтами, приложил портсигар плоскостью чуть выше замочной скважины, нажал рубиновую кнопку и взмолился мысленно. «Откройся же! Ну откройся!» Ничего не произошло. А когда Ирина делала это, дверь распахивалась немедленно. Может, и напрасна их попытка. Нет здесь никакой секретной квартиры А лишь обычная коммуналка. Сирич, рабочая коммуна пролетарских жильцов имени какого-нибудь борца за права аборигенов западного Калимонтана. Гнездо переселившихся сюда из подвалов гегемонов, которым интереснее набиться по тридцать человек в комнаты, где раньше жило четверо, чем заработать на собственную квартиру или домик, маленький, но отдельный. Сидят там сейчас, топят буржуйки чужими книгами и мебелью. Надо же. При царе на всех дров хватало, а сейчас, перебив эксплуататоров, от холода мрут. Будто раньше их помещики и фабриканты топливом снабжали. Вот ерунда в такой момент в голову лезет, — досадливо сплюнул Андрей, стараясь сосредоточиться. За плечом взволнованный и шумно дышал Шульгин, однако молчал, не вмешивался. А может, и сам пытался как-то повлиять на автоматику, Но пришедшая в голову Новикова мысль из курса антисоветской политграмоты оказалась не лишней. За нее зацепилась другая, о том, что если ничего не выйдет, придется возвращаться на хитровку, в доведенную до наивысшего предела сверх и от омерзения, отчаяния, сознание безвыходности своего положения, загнанности в угол и еще от того, что представилось, как сейчас в переулке появится наряд чекистов, а до их логова совсем недалеко, и тогда... От всех этих мыслей он с последней надеждой вообразил себе агрянскую базу в виде лифта, скользящего вдоль решетчатой прозрачной трубы, пронзающей горизонты лет, словно этажи. Такие лифты он видел в Монагуа, в отеле «Центавр», открытый на высоту всех десяти этажей холл, заменяющий колоннаду трубы, и внутри них тоже прозрачные, светящиеся сиреневым неземным светом кабинки. Так он сейчас и представил себе квартиру всю сразу, какой она была в ту их сыриной ночь, освещенную неярким интимным светом торшера в гостиной, спускающуюся откуда-то сверху и пощелкивающую контактами на каждом этаже. Он даже увидел светящееся окошко над дверью шахты. Только вместо номеров этажей в нем выскакивали цифры, складывающиеся в даты. Увидев все это, он, скривившись от почти физического усилия, зажмурил глаза, как бы подтягивая ее к себе, на уровень, где ярко сиял трафарет «1920». И когда похожий на макет театральной сцены куб оказался рядом, Андрей сделал что-то еще, непонятное ему самому, и инстинктивное, как пируэт внезапно поскользнувшегося, но сумевшего устоять человека. В тот же момент он словно провалился в смертельную темноту, как в открывшейся люк эшафота, и так же, как умирающий, по слухам, видит божественный свет, увидел распахивающуюся дверь и за ней освещенную электричеством знакомую прихожую. Действительно, уходя отсюда с Ириной, повернуть выключатель они забыли. «Получилось! Туды, твою мать! Получилось!» — потрясенно прошептал Шульгин. — Держи ее, держи, чтобы не исчезла, а я сейчас. С грохотом каблуков он ссыпался вниз по лестнице. Новиков шагнул вперед, оперся спиной о косяк и подставил ногу под дверь, будто надеясь таким образом удержать межвременной проход, словно и в самом деле перед ним был обыкновеннейший лифт. Шульгин вернулся буквально через минуту, от полноты чувств непрерывно матерясь и подгоняя пинками Вадима, со связанными руками и веревкой на шее, будто у пленного раба с египетского барельефа. За ними ястребов втащил продолговатые мешки десантных контейнеров. Заглянул в прихожую, свалил груз на пол, вернулся с патронным ящиком. — Все, тут остаетесь. А мне что прикажете? И не скрывая любопытства, все же на третьем году революции увидеть столь нетронутый, ухоженный интерьер в самом центре красной столицы, спросил. Хозяева надежные, не слишком опасно будет. Все в порядке, Корнет. Благодарю за службу. Берите машину и возвращайтесь на Самарский. Только уж смотрите, расшевелили мы осиное гнездо. Хвост за собой не притащите. Проскочу, опять переулочками. И что дальше делать? Сидите дома, отсыпайтесь, ждите приказа. Завтра свяжемся. Дверь, наконец, захлопнулась. Отделяя их от порядком опостылившей революционной столицы, не только своей двухвершковой толщиной, но и непроницаемой пленкой смещенного времени. Силу Андрея не осталось совершенно. Хотелось прямо в сапогах упасть на широкий диван и отключиться. Неужели столько энергии ушло на то, чтобы открыть дверь? Или просто релаксации за все пережитое разом? Зато Сашка был полон радостного возбуждения, энергии и любопытства, Наскоро избавившись от старческого грима и одеяния, он скрылся в недрах квартиры, через пять минут вернулся уже с бутылкой виски Ват-69. Выбрось его с парашютом над Южным полюсом, он и там сумеет отыскать выпивку. Хотя с полюсом пример неудачный, на нем американская база Амундсен-Скот и виски наверняка имеется. Ну, тогда пусть будет пустыня Атакама. алис этого кадра я привязал в клозете». Посадил на унитаз и штаны расстегнул, чтоб потом возиться не пришлось. Хай сидит, падла, и думает о своей печальной судьбе. А мы пока это самое. Новиков сидел в кресле, вытянув ноги в грязных сапогах, и водил по сторонам глазами. Все точно так, как было. Вон и пластинка лежит возле проигрывателя неубранная, и их сыриной окурки в пепельнице свежие. Он опять принялся считать, шевеля губами. 66-й год Берестина, потом 91-й наш, теперь вообще двадцатый А сколько же в промежутках? Или действительно нисколько? Чистый салепсизм. Открыл глаза — мир есть, закрыл — нет его. А на самом деле что? Мы существуем внутри реальности или реальность внутри нас? Абсурд. Берестин входил сюда из 1966 года нашей первой жизни. Мы с Ириной из замка, сейчас из двадцатого года совсем другой исторической линии, и все мы, постоянные жильцы квартиры и ее посетители за плюс-минус полвека, все толпимся друг за другом, как в час-пик на эскалаторе, разделенные промежутками в квант времени толщиной, но непрозрачными и непроницаемыми, как бетонная стена. Шульгин снова появился, разыскав на кухне, в дополнение к виски еще и кое-какую закуску. — Сожратвой тут слабовато, — сообщил он. — Консервы, правда, недурственные есть, как мы во время она в Елисеевском брали. Колбасы полпалки есть с килограмм сыра, три сырых яйца и шесть бутылок пива старопрамен. Все, хлеба йог. Часы в соседней комнате мелодично с подголосками пробили двенадцать. Новиков машинально взглянул на свои часы. На них было четверть одиннадцатого. — Время местное, — прокомментировал Шульгин. — Давай по первой, за твой титанический успех. — Значит, правда, мы теперь покоряем пространство и время исключительно силой разума? — Неслабо. — Посмотрел вдруг на Андрея внимательно. — Ты это, сходил бы и умылся сначала. Новиков включил свет в огромной ванной комнате. Увидел в зеркале свое лицо, а с красноватыми, как от долгой бессонницы, глазами, и проступивший на подбородке и скулах щетиной. Волосы на левом виске слиплись колтуном, и ниже до самого воротника засохли крупные бурые сгустки крови. Он подавил подступившую тошноту, открыл горячую воду и стал яростно тереть лицо намыленной губкой. Неужели за полтора года я стал таким монстром? Стреляем, стреляем, по людям, как по перепелам. Промажешь и огорчаешься. Или они все-таки не люди для нас? Живем среди них, едим, пьем с ними, воюем тоже, в конце концов, ради них же. А людьми не считаем? Сколько я лично уже народу пострелял? Хотел посчитать, но тут же отогнал эту мысль. А может, и не так страшно все? Кажется, Аммиан Марцелин писал, когда человек много страдает, утешением ему служит целесообразность тех причин, из-за которых он страдает. Можно сказать, что я страдаю от того, что приходится убивать людей, о которых я ничего не знаю? Наверное, можно, иначе такие мысли мне просто не пришли бы в голову. А целесообразность? Он промокнул лицо махровым полотенцем, налил в ладонь хозяйского одеколона, растер по щекам и шее, вернулся к Сашке. Тот уже принял громсту в одиночку, раскраснелся, бродил по комнате, перебирал пластинки. — Повторим, — сказал почтмейстер. — Нет, тут вполне нормально. Если больше ничего не произойдет, точка у нас теперь железная. Можно сидеть в тепле и только команды по радио отдавать, самим руки не пачкать. Лицо у Шульгина коротко дернулось, и Андрей понял, что сегодняшние дела и сашки даром не прошли. Он поставил на диск проигрывателя пластинку. Свой любимый романс «Ямщик, не гони лошадей». Пригорюнился, налил еще по рюмке. «Напиться, что ли, до упора, до полной анестезии», — подумал Новиков. «Только раньше помыться бы в ванне, переодеться в чистое исподнее». Мы вот сидим сейчас, тепло, уютно, выпиваем. И мне по случаю вспомнилось. Оказывается, пока он думал о своем, Сашка начал рассказывать какую-то историю, Новиков прислушался. «Призвали нас в Хабаровске на трехмесячные сборы. Служу. А тут обозначились окружные соревнования по стрельбе. Я назвался. Проверили, говорят, подойдешь. Привезли на какой-то полигон под Красной речкой. Со мной еще был такой лейтенант Константинов, кадровый из кадетов, и училища Верховного Совета кончал. Нормальный парень. Ну, первый день мы отстреляли... Прямо с дороги, ни в гостинице не ни устроились, ничего. Уже вечером какой-то майор из спорткомитета говорит. «И куда я вас дену? В гостинице мест нет». Потом, правда, сжалился, позвонил. «Есть, — говорит, — генеральский люкс свободный. Деньги имеете? Поселяйтесь». «Нам что, еще и лучше? Оба холостые. Десятка не деньги». «Действительно, номер класс. А погода мерзейшая». Весь день то дождь, то снег, то все сразу. Мы в ПШ, сапоги насквозь и набегались. Константинов говорит, давай, раз мы, вроде генералов, ужин в номер потребуем. И за телефон. Точно. Минут двадцать прошло стуга в дверь. И въезжает тележка. Все как положено. поллитра салатики, без строганов. При тележке же, заметь, девица. Ну, я тебе дам. Длинная, с ногами и вообще... Смех же в чем? Она, когда въезжала, генералов настроилась увидеть, раз люкс, И морду сделала соответственную, и так это подобралась вся. Тоже, небось, шансы ловит. А тут мы. Сидим, курим, сапоги хоть и обтерли, но все равно. За сменой ее эмоций очень забавно было наблюдать. Ну, потом разговорились, два рубля на чай дали. Константинов ее за задницу словчился ущипнуть. Звали ее после работы в гости заходить, пообещала, ты не пришла зараза. Видно было, что непорядочность официантки, проявленная десять с лишним лет назад, его глубоко огорчила. — И к чему ты это рассказал? — Да так, вспомнилось. Ковер вот, сапоги твои и рюмки на столе. — А вот как там фраер наш? Чего это тихо сидит? Не помер? — А ты пойди и посмотри, — лениво предложил Новиков. запросто согласился сашка, но сначала произвел некоторые приготовления. вид учекиста был более чем понурый шульгин усадил его на массивный стул обернул шнур вокруг горла привязал к спинке и руки затекшие отдохнут и особо не рыпнется таким вот образом братец попал ты выходит к нам в гости интересно тебе он заметил что несмотря на свое печальное положение Вадим не сумел скрыть удивление при виде окружающих его предметов, вроде стереокомбайна, телевизора, мебели необычного дизайна, вообще всей обстановки гостиной, яркого электрического света, устойчивого тепла паровых батарей, приятных запахов. — Скоро будет еще интересней, — пообещал Сашка, радушно улыбаясь, — особенно если затеешь и дальше Ваньку валять, господин раскаявшийся прапорщик. Что же это такого обнадеживающего произошло, что ты снова решил на родную контору поработать, а нас с полковником побоку? Подумал решил, что учение Маркса всесильно, потому что оно верно? Или как? Новиков закурил, сцепил пальцы на коленях, зафиксировал взгляд на ушную раковине чекиста. Говорят, такой прием хорошо нервирует пациента, хотя и без того мандражит парень. Да и правда, на что ему теперь надеяться? — Давай, земля колись, — посоветовал Сашка. — Скажи и облегчи душу. — Для начала, как тебя зовут по правде, подлинная должность и в чем смысл этой вашей хохмочки? Дурацкая ведь затея, согласись. Только вот не надо из себя героя изображать. Как там этот художник? Ну, картина, допрос коммунистов. — Йогансон, — подсказал Новиков, стряхивая пепел щелчком пальца. «Во — Во-во! Была б тут всеобщая история искусств в шести томах. Я тебе ее в натуре показал бы. Трогательно, аж мороз по коже. Однако бог с ней, с живописью. Че ты губы закусываешь? Переживаешь, значит? Неужто совесть мучает? Или наоборот? Горюешь, что не так мы сидим? Меня бы на твое место, да? Андрей решил пресечь Сашкина упражнение Надоело ему напрасное словоблудие. Знаете, Вадим, или как вас там? Я действительно не могу понять, как сравнительно умный человек с образованием может служить там, где вы. Либо вы циник и мерзавец, либо психически неполноценны. Среди ваших много маньяков, но вы как раз такого впечатления не производите. Чем-то его новиков задел или просто внутреннее напряжение стало невыносимым, только Вадим разлепил губы и хрипло спросил о настоящей деятельности Вы не признаете? Вам такое неизвестно? Шульгин хлопнул себя по колену, хотел что-то сказать, но сдержался. Как же не признаю? Признаю. Тех же народовольцев взять. Тоже дураки были исходно. Но хоть мучились, спорили, имеют ли право на теракт идти, и решили, что могут, но только ценой собственной жизни. Царя Александра убили, так или сами сдались, или после ареста вины не отрицали. Кололись до донышка. Можно уважать. Да и Плеханов, Кропоткин, Лопатин. Поумнее вас с вашим Лениным были люди. Однако от большевизма с презрением отвернулись. Идейность потому что. А вы? Офицер какой-никакой. Превратились в дешевку панельную. Человек к вам на переговоры пришел. Думал, может и правда кое-какая совесть прорезалась. Хозяева-то ваши, люмпины, сволочь Петра Амьенского. С них взять нечего, а я же вас живым отпустил. Мамаша обещал поклон передать. Стыдно, прапорщик. Мерзко. Вадим зло оскалился. Законы классовой борьбы не признают вашей так называемой морали. Знаем, и это читали. Но я же обращался к вам как к разумному человеку. Вы действительно убеждены, что в компании с абсолютно безнравственными вождями... опираясь на тупую, распаленную возможностью безнаказанных грабежей и убийств в толпу, уничтожив или оттолкнув от себя и так немногочисленную национальную элиту, возможно построить какое-нибудь общество, кроме деспотии древнеассирийского типа. — Что ты с ним, Андрей, с подонком в философию ударился? — подал голос Шульгин. — Не видишь? Ему просто свое паскудство отмазать хочется. — Вижу, конечно. Потому и говорю. У него стержня-то нет. В душе он понимает, что желание из прапорщика полковникам за год сделаться и отожраться за свое, допускаю, не слишком сытое детство, вслух высказывать вроде и стыдно, а на идейной базе уже проще. Как, опять же, их Ленин писал, им достаточно 10% населения, чтобы с ними коммунизм строить, остальные их можно и в распыл — Вот наш приятель старался в девяносто процентов не попасть. — Совершенно верно, — кивнул Шульгин. — И раз желание жрать и грабить не есть высшая духовная ценность, Джордана бруна из него не выйдет. — Господа полковники хорошо подготовились. Вадим еще пытался держать фасон. Только мы такие разговоры уже от своих меньшевиков и левых эсеров слышали. И куда красноречивее к тому же. — Несомненно. с готовностью согласился Новиков, нормальный человек другого и не скажет. И все же интересно, вы хоть спорить пытались, когда ваш начальник такой вот план предложил? Неужели не объяснили, что начало-то хорошее было, перспективное? И мы, если вы в характерах понимаете, людьми оказались доверчивыми, старого закала, последнему дерьму вправе на совесть не отказываем. «Верим, что и в нем духовное возрождение произойти может. Совершенно по Достоевскому. Легко оскорблять связанного человека. Да мать же твою, ты посмотри на него, Андрей. Они толпой на парламентера кинулись, получили по соплям, а теперь обижаются, что в них джентльменов видеть не хотят. Наши хитровские друзья про таких, как ты, говорили. Ты никто, и звать тебя никак. Брысь поднары Я, блядь, тебя сейчас развяжу и посмотрю, на что ты вообще годишься. Шульгин, похоже, действительно вышел из себя. Новикову пришлось его успокаивать. — Ну что, прапор, согласен ты с полковником в честном поединке свою правду доказать? Или признаешь, что очередной раз дурака сваляли? А может, это мы чего-то не поняли? — В этом да, признаю, неладно вышло. Был план на серьезную игру. Мой план, чё скромничать. Однако... Нет, я вам ничего не скажу, не ждите. А остальное вы сами видели, скрывать нечего. Тут тоже могло получиться. Вокзал мы плотно перекрыли, на перроне человек двадцать наших было, и с дрезиной неплохо задумали. Как сорвалось? Конечно, вашим жандармским штучкам сразу не научишься. Ребята хорошие были, проверенные, а вот дали маху, сразу бы кучей навалиться. Вот — Вот-вот, кучей, и вся ваша тактика со стратегией. Жандармы, конечно, поумнее вас были. И что, воображаешь, притащили вы меня на Лубянку, и я сразу бы колоться начал? — Куда б вы делись? — презрительно фыркнул Вадим. «Ну — Ну-ну, поглядим, куда ты деваться будешь, — не скрывая интереса, сказал Шульгин. Встал, открыл нижнюю дверцу серванта. — Вот эту штуку, видишь? Называется электрический утюг. У тебя какое образование? Напомни. Петроградский университет, математический факультет. Прелестно. Значит, и физику хоть чуть знаешь. Данный утюг — чудо техники. По замыслу ничего особенного. Прототипы еще в начале века появились. Но есть некоторые усовершенствования. Терморегулятор, увлажнитель, автоматический выключатель. Шульгин повертел прибором перед носом Вадима, потом воткнул вилку в розетку. Загорелся красный огонек на изгибе рукоятки. Вот я тебе его поставлю на спину, пока он еще холодный, включу таймер и пусть стоит. Это похоже на ту крысу в горшке, что где-то там в Китае на живот привязывали. Он будет греться, просто припекать поначалу, потом, естественно, ожоги. Первый, второй, третий и третий о степени. Четвертое — это уже обугливание тканей. Повоняет, само собой. И заметь, мы с полковником — люди гуманные и нравственные. Сами к тебе и рукой не притронемся. Зато когда ты в болевой шок впадать начнешь, я утюг сниму и окажу тебе медицинскую помощь. Может, даже и морфий кольну. Потом, если тебе мало покажется, успевший остыть утюг на другое место поставлю. Холодный заметь. Греться он сам будет, а я за железку безмозглую не отвечаю». Так что не потребуется даже самоутешаться концепцией отличия пролетарской нравственности от общечеловеческой. Да я, пожалуй, опять же из человеколюбия и музыку тебе заведу. Отвлекает. Чего желаешь? Бетховена, Вивальди, Баха или лучше оперетку какую?